Идти на поиски было бессмысленно. Если ребята погибли, то и самим можно попасть в засаду. Если живут олели, то кто знает, какой лесной тропинкой пробираются. Тем более, что лейтенант вообще смутно представлял себе, где находится село, в которое они отправились. Конечно же, ему нужно было пойти вместе с ними. Гой, какой партизанский опыт у него всё же есть. Да и лишний автомат при стычке с немцами был бы очень, кстати. В одном месте к невысокому перевалу через кряжестую возвышенность стекались сразу три тропы. Обследовав всё вокруг, Беркут понял, что лучшего места для засады и не найти. И что кто бы ни появился вблизи, вряд ли он пойдёт в обход возвышенности. Засев по обе стороны этого перевала, они те фрейтерм замаскировались в кустах, между валунами и принялись ждать. Солнце быстро прогревало каменистую почву. Под его на удивление жаркими лучами валуны исходили паром, словно раскалённые камни в парилке. Усевшись на дождевик, Беркут привалился плечом к одному из них и незаметно для себя задремал. начался же от того, что ясным услышал голоса. Группа людей приближалась к перевалу не по тропам, а вдоль гребня возвышенности. Очевидно, она сбилась с пути и теперь искала удобного места для перехода. Ещё не видя этих людей, Андрей негромко окликнул Арзамастова. Но, так и не получив ответа, начал прокрадываться по гребню, как бы на встречу группе. Говорили по-польски. Короткие невнятные фразы, чертыхание. Неужели Карбач успелся агитировать в их группу нескольких ребят из села? Тогда, что это была за стрельба? Отбили арестованных. Внимание, крикнул он по-польски, когда голоса начали доноситься из-под скалы, за вершиной которой он затаился. «Всем стоять на месте, а дому подняться сюда!» На несколько мгновений шаги замерли, а голоса умолкли. «Беркут!» — вдруг услышал он взволнованный уставший голос Анны. «Пан лейтенант-поручик!» Появилась она из-за огромного валуна, возле которого потоки дождевой воды пробили себе довольно широкое, еще не просохшее русло. — Верно. Кто с тобой? — перешел Андрей на немецкий, поскольку его познания польского завершались двумя-тремя фразами. — Спуститесь, ранен Сигизмунд. Кто с вами? — Свои поляки. — Поляки еще не значит, что свои, — рорчал Беркут, наученный горьким опытом общения с местным населением. Сигизмунд лежал на плач-палатке. Он был без сознания. Приподняв пол у шинели, которой был укрыт паранишка, Андрей вместо ментов увидел узел каких-то окрывавленных тряпок, обволакивавших его оголенное тело. Ранение в бок. Потерял много крови. Судьба его решена, понял лейтенант. Трое изможденных Давно небритых мужчин с винтовками за плечами, одетых в рваную гражданскую одежду, стояли у ног раненого и виновата смотрели на рослого, могучего телосложения человека в мундире обер-лейтенанта. Чуть в стороне, устало присели на камень карбач и выбившаяся из селанна. — Зачем вы несете его сюда? — спросил Беркут. По-польски этих троих. Разве спасение здесь, а не в ближайшем селе? — В ближнем селе немцы. Много немцев, — ответил один из них, смешивая украинские и польские слова. — Они окружили село, облава, вывозят парней и девчат в Германию. В том селе, где были ваши деды, Немцев пока что нет, но до него далеко. Да, мы попытались было нести его к этому селу. Ставил Карбач, но встретили перепуганную женщину, вырывавшуюся из оцепления, чтобы переждать облаву в лесу. Значит, его ранили в лесу, по дороге сюда? Карбач и трое измождённых крестьян виновато переглянулись. «Они тоже убили на одного нашего», — мрачно произнес высокий приземистый бородач, который, очевидно, был у них командиром. «Так что мы, пан Беркут, квиты». «Корбач», — кивнул он в сторону бойца из группы лейтенанта, — «был в немецком мундире, он шел первым, кто мог знать». «Все верно, лейтенант». Мы с Анной сразу же бросились на землю, — продолжил его рассказ Карбач. А он кивнул на раненого. Видно, решил, что земля слишком сырая для него. Начал отступать, отстреливаться и отвоевался. Появился за спиной у Беркута Рзамасцев. К этому все и шло. Понятно. Вместо того, чтобы распугать немцев, вы начали бить друг друга. Хорошо, воюем. Карвач, Кирилл и кто из вас посильнее? Берем раненого и бегом к машине. Там есть несколько перевязочных пакетов. Попытаемся спасти. Однако спасти Сигизмунда не удалось. Пуля прошла на вылет, оставив в худеньком теле две уродливые раны, из которых упрямо вытекали остатки жизни. У машины Беркут промыл их подогретой в котелке водой, перевинтовал и хотел отвезти парня в ближайшее село, где мог оказаться фельдшер. Но Карбач, которого он послал разведать единственный путь, ведущий из этой каменной западни к дороге, сказал... что низина за плато превратилась в непроходимое болото, и о том, чтобы пробиться через нее на машине, не может быть и речи. — Да не довезем мы его! — добавил старший среди лесных мстителей, как называла себя эта группа польских партизан, Тадеуш Гандич. — Мучиться ему уже недолго, пусть полежит, отдохнет перед дальней дорогой. Через час Сигизмунд очнулся, попросил пить, а отпив несколько глотков из фляги, которую дал ему Карбач, узнал Беркута и дотянулся рукой до его руки. "Спасите меня, пан поручик", молитвенно прошептал он. "Вы можете. Вас учили. Вы всё можете. Спасите меня, пан парашютист!" Бог благодарит вас за меня. Я хочу жить. Я научусь воевать. Я сам виноват. Я научусь. Что значит научусь? резко спросил Беркут, понимая, что ещё минута такой мольбы, и он уже не в состоянии будет сдержаться. Там в лесу, когда вы напоролись на засаду, ты хорошо дрался. И немца убил, и Спас Анну и Горбача убил немца. Это правда? Спас пробежала по лицу порнишки то ли судорога, то ли едва уловимая улыбка. Конечно, Спас уже твёрдо продолжал лейтенант: "Они здесь, Анна помогала перевязывать тебя. Ты видишь их?" "Вижу." Чуть громче ответил раненый, хотя глаза его оставались закрытыми. Вижу, я буду жить, пан поручик. Я буду. А этого я не знаю, но знаю, что сейчас ты должен быть мужественным. Вы правы. Я обязан быть мужественным. Это требует клятвы организации Орлы Полонии. Вспомни Что дой солдат великой Польши, что и умирать нужно также мужественно, как и жить. Цветая, правда, пан порутчик. Умирать нужно мужественно, а как и жить, уточнил Беркут. Я научусь. Последнее, что сумел сказать парнишка, который в свои 17 лет решил возглавить народное восстание, чтобы освободить Польшу, возродите в ней королевскую власть вот только вряд ли польша когда-нибудь узнает с какими помыслами шёл на смерть человек чьё пристанище окажется одной из неизвестных лесных могил если нет возможности вернуть человека к жизни нужно помочь ему мужественно умереть произнёс беркут пытается оправдать перед собой товарищами собственное бессилие кажется нам это удалось парень умер достойно